8. К наступлению темноты рядом с ними лежала груда оленьих шкур и куча освежеванных безголовых туш, которые в более теплую погоду привлекли бы полчища мух. Они вновь до отвала наелись поджаренными на костре стейками из оленины, бесподобными на вкус. И Сюзанна опять подумала о мордраде который затаился где-то в темноте, ужиная сырым мясом. У него могли быть спички, но и ума ему хватало. Если бы они увидели в темноте другой костер, то обязательно помчались бы туда, к Мордреду. А потом бах-бах-бах и прощай, мальчик-паук. К своему удивлению, она вдруг поняла, что сочувствует ему, и строго наказала себе остерегаться этого чувства. Конечно же, он не испытывал ни малейшего сочувствия ни к ней, ни к Роланду. Убил бы без всякой жалости, появись у него такая возможность. Когда они поели, Роланд вытер о рубашку жирные пальцы. Вкусно, однако. Ты говоришь правильно. Теперь давай вытащим мозги, а потом ляжем спать. По одному? Спросила Сюзанна. Да, насколько мне известно, мозг выдается по одному в одни руки. Она так удивилась, услышав фразу Эдди из уст Роланда, что не сразу поняла, что Стрелок пошутил. Отпустил не слишком удачную, но настоящую шутку. Потом ей удалось выдавить из себя символический смешок. Очень забавно, Роланд. Ты знаешь, о чем я. Роланд кивнул. Мы будем спать по одному и нести вахту. Я думаю, так будет лучше. Время и практика сделали свое дело. Она видела слишком много вываливающихся внутренностей, чтобы ее вытошнило от нескольких мозгов. Они разбивали головы, использовали лезвие, уже затупившиеся, чтобы разваливать черепа, и вынимали мозги. Осторожно откладывали в сторону, как большие серые яйца. К тому времени, когда последний мозг покинул оленью голову, пальцы Сюзанны так болели и распухли, что она едва могла их согнуть. «Ложись», — сказал Роланд. «Первым подежурю я». Сюзанна спорить не стала. Знала, что на полный желудок, да в тепле костра, сон придет быстро. Она также знала, что, проснувшись утром, почувствует, как болят и ноют все мышцы. И даже сесть ей удастся с трудом. Но в тот момент такая перспектива ее нисколько не волновала. Ощущение удовлетворенности наполняло ее» по большей части от съеденной горячей пищи. Но немалую лепту внесла и уверенность в том, что она неплохо поработала в этот день. Она чувствовала, что теперь они не плывут по течению, но сами определяют свою дорогу. «Господи!» – подумала Сюзанна. «Судя по всему, в моем солидном возрасте я становлюсь республиканкой». Пришла в голову и другая мысль. Как же тихо вокруг. Никаких звуков, кроме посвиста ветра, шороха ледяного дождя, он начал ослабевать, до потрескивания благословенного костра. «Роланд?» Сидевший у костра стрелок посмотрел на нее, вопросительно вскинув брови. «Ты перестал кашлять?» Он улыбнулся и кивнул. Улыбку эту она унесла с собой в сон, но приснился ей Эдди.